Глава 32 Подойдя к станции Кентон, Дэвид понял, что не хочет входить в метро. Он знал, что у людей из сопротивления гораздо больше возможностей спасти Сару, но чувствовал, что, уходя сейчас, окончательно предает ее, а также бесповоротно расстается с прежней жизнью. Прежде ему не доводилось посещать Соха посреди дня. Район казался более серым, более заурядным, узкие улицы, загарможденные в это время прилавками торговцев, овощами и фруктами. Кофейня в переулке была закрыта, сам переулок выглядел при дневном свете еще более блеклым. Дверь с двумя звонками, как заметил Дэвид, некогда была зеленой, но большая часть краски давным-давно облупилась, из-под нее выступили старые крепкие доски. Он нажал на звонок Наталии. Никто не ответил. Он подождал, позвонил снова, но так и не услышал звука спускающихся по лестнице шагов. Дернул дверь, но она оказалась запертой. По переулку, шаркая ногами, шел сагбенный старик в потертом пальто. Разминувшись с Дэвидом, он смерил его презрительным взглядом. «Должно быть, счел клиентам проститутки». Дэвид снова ощутил волну страха. «Неужели здесь тоже что-то произошло?» Он досадовал, что выглядит таким приметным в своем пальто, брюках, в полоску и котелке. Наконец, на лестнице послышались шаги. Дверь приоткрылась, из образовавшейся щели выглянула проститутка. На ней был халат из дорогого на вид шелка, рыжие волосы обрамляли лицо. «Вы меня разбудили, названиваете тут», — резко начала она, но потом узнала Дэвида, и на лице ее отразилась внезапная тревога. «Диллис!» «Мне нужно переговорить с Натальей». «Она только что ушла в магазин. Что-то случилось?» «Мне надо срочно ее увидеть». Девушка задумалась на миг, потом сказала. «Входите». Дэвид поднялся за ней по скрипучим ступенькам в тесную спаленку, большую часть которой занимала просторная, неубранная двуспальная кровать. Был еще туалетный столик, заставленный баночками и пудреницами. От остальной квартиры комнату отделяла хлипкая с виду дверь. Здесь пахло дешевыми духами и табачным дымом. Было до духоты жарко. В углу шипела газовая горелка. Девушка уселась на стул за туалетным столиком и указала Дэвиду на кровать. «Присаживайтесь», — пригласила она, потом повернулась к перегородке и, к удивлению, Дэвида крикнула. «Хелен!» Из внутренней двери появилась средних лет женщина в переднике. «У нас чай кончился, дорогая», — обратилась к ней дилис «Сходи и купи немного, ладно? Заодно возьми что-нибудь из продуктов. Не спеши!» Женщина обратила на Дэвида строгий взгляд. «С тобой все в порядке, да?» «Ну, конечно. Просто мальчик очень застенчивый». С сомнением, глядя на Дэвида, пожилая женщина вышла. «Впервые в таком месте?» — спросила дилис и хитро улыбнулась. «Да. Да, впервые. Она кивнула на дверь. «Хелен — моя служанка. С нами девушками всегда работает женщина постарше. Помогает, защищает. Хелен не в курсе насчет двери по соседству». Диллис глубоко вздохнула. «Что-то стряслось, да? Я вижу по вашему лицу». «Боюсь, что так». «Мне придется переезжать?» «Не знаю. Опасаюсь, что меня раскрыли». делис опечалилась. «Удача всегда отворачивается рано или поздно, не так ли?» Она говорила тихо. «Просто заранее предупредите, если мне нужно будет съехать. Вы попросите их об этом. С деньгами у меня порядок, но придется позаботиться о Хелен, пока мы не устроимся где-нибудь еще. Не хочу, чтобы она оказалась в лапах у этих проклятых чернорубашечников». «Я передам». «Спасибо. Больше ничего не рассказывайте», — быстро добавила Диллис. «Чем меньше я знаю, тем лучше». «Да», — согласился он. Именно так выразилась Кэрол в телефонном разговоре. «Выдать можно только то, что знаешь. Хотите чаю?» Голос ее вдруг снова стал оживленным. «Бедная девушка», — подумал Дэвид. «Постоянно приходится делать веселое лицо». «Нет-нет, спасибо». Она с грустью посмотрела на него. «Такой... красавчик». «Вы наверняка всегда получали от женщин то, что хотели, правда? Не испытывали нужды в таких, как я». Дэвид почувствовал, что краснеет. «Вижу у вас обручальное кольцо на пальце. Ручаюсь вы из разряда верных». Диллис завела легкую беседу, стараясь приободрить его, и внезапно спросила, «А в вас нет мальтийской крови?» «Нет, насколько мне известно. Вы немножко напомнили мне моего...» Гвида. Эти сволочи депортировали его два года назад. Англия для англичан, так они говорят. Ну и для немцев и итальянцев ясное дело, добавила она с горечью. Вот почему я примкнула к вашим людям. Они направили меня сюда, чтобы прикрывать вас. Спасибо, поблагодарил ее Дэвид. Выдвинув ящик из туалетного столика, Диллис достала бутылку джина и два грязных стакана. Поглоточку? «Я бы предпочел сохранить трезвую голову». Тут Дэвид сообразил, что не ел с самого утра. «А нет ли у вас чего-нибудь перекусить?» «Я сейчас посмотрю». Девушка нырнула во внутреннюю дверь и вернулась с куском ветчины, хлебом и маслом. Дэвид набросился на еду. делис уселась за стол и, потягивая джин, наблюдала, как он ест. Рука ее слегка дрожала. «Мне готовиться к открытию сегодня?» — спросила она, когда он закончил. В ответ на его недоуменный взгляд девушка рассмеялась. «Это о работе. Я обычно открываюсь в пять, а сейчас почти четыре». «Я думаю, лучше не стоит. Может, подойти еще кто-нибудь из наших». Диллис вздохнула. «Повешу на двери записку, что заболела. В пятницу ходят двое постоянных посетителей, они расстроятся, но тут ничего не поделаешь». «И к тому же мне проще будет собрать вещи, правда?» Дэвид с любопытством посмотрел на нее. «Как вы занялись... занялись этим?» Она нахмурилась. «Вас это шокирует, да?» «Нет, я просто... я никогда...» делис снова улыбнулась. «Вы совсем невинное создание, правда? Мой отец погиб под дюнкерком, один из тех, кому не удалось выбраться». Мать пошла в разнос, начала пить. Денег не было. Один друг втянул меня в эту игру. Дэвид обвел взглядом комнату. «Разве это... ну, не опасно?» Девушка вдруг рассмеялась. «Это вы у меня спрашиваете про опасность? Вот уж воистину, как говорится, с больной головы на здоровую». Прошло минут пятнадцать, и на лестнице снова послышались шаги. Дилис с облегчением откинулась на спинку стула. «Это Наталья». Она вышла, и вскоре Дэвид уловил приглушенные голоса двух женщин. В квартиру они вошли вместе. На Наталии были старое серое пальто и шляпка. В руках продуктовая сумка. Рядом с яркой красавицей Диллис она выглядела неряшливой и заурядной. Дэвид подумал... Наталья, вероятно, специально придерживается этого образа, чтобы не привлекать внимания. Обидно за нее. При виде наталии сердце его подпрыгнуло, но вновь упало при мысли о Саре, которой грозит сейчас серьезная опасность. Наталья посмотрела на него и спокойно проговорила. «Пойдемте». «Дилис, я скажу, что к чему, как только выясню». Они переместились в квартиру Наталии Там, как обычно, пахло красками и... Но большую часть картина она сняла и сложила, прислонив к стенам. Осталась только кричащая батальная сцена. Павшие солдаты лежат в снегу на фоне белых гор. В комнате было холодно. Женщина проследила за взглядом Дэвида. «Да», — произнесла она низким голосом, — «я собираю вещи. Мне тоже придется переехать. Дело очень серьезное». «Простите», — обратился он к ней, — «Бывает», — Наталья устала улыбнулась, «у нас всегда есть наготове запасная явка». Они долго стояли и смотрели друг на друга. Потом Наталья сказала, «Садитесь». Дэвид сел и стал смотреть, как она разжигает газ, склонившись, чтобы опустить монеты в счетчик. «Простите, что не застали меня», — бросила женщина через плечо. «Один из наших людей пришел и сообщил, что вы в бегах», поэтому мне пришлось сделать несколько телефонных звонков. Мистер Джексон скоро придет. Джефф Дракс тоже. «Джефф?» «О, нет!» Она распрямилась и заговорила. Печальным, почти извиняющимся тоном. «Начав наводить справки о вас, они быстро выяснят, что вы были друзьями. Мне пришлось позвонить мистеру Джексону на работу. Обычно мы этого не делаем». Ведь нельзя знать, какие телефоны на госслужбе прослушиваются. Но случаи экстренны. Как насчет другого члена ячейки, Бордмана из Министерства по делам Индии? Его предупредили. Но, насколько нам известно, на него они выйти не смогут. Наталья села напротив, устремив на Дэвида сосредоточенный взгляд ясных миндалевидных глаз. «Прошу, расскажите обо всем, что случилось сегодня». Она сидела и невозмутимо слушала объяснения Дэвида, время от времени кивая. «Та женщина, Кэрол», — сказала Наталья, когда он закончил. «Вы уверены, что она ничего не знает о случившемся?» «Да, но...» «Ее могут снова допросить. Это она предупредила меня. Они заставят ее признаться. При удаче она отделается тем, что лишится работы, если ей ничего не известно». Дэвид тяжело вздохнул. «Человек, с которым я говорил по телефону, сказал, что за Сарой пошлют кого-нибудь. Это всегда было частью уговора. Если что-нибудь случится, вы ей поможете». «Поможем». Жаль, что ее не оказалось дома. «Вам не следовало ехать туда, вы же знаете», сказала Наталья с мягким упреком. «Я не знал, что еще предпринять. Если бы тот человек ответил на звонок сразу...» да Раз ему понадобилось выйти, он обязан был оставить кого-нибудь вместо себя. Он совершил ошибку. Не получив ответа, я не знал, что и думать. Дэвид уныло улыбнулся ей. «Я как-то привык думать, что вы непогрешимы». «Непогрешимых нет. Это касается и нас, и их. Им следовало сообразить, что та женщина, Кэрл, может пойти и предупредить вас. Вот только на этот раз они переоценили силу страха». Наталья бросила на него один из своих долгих, прямых взглядов. «Надо полагать, эта женщина очень расположена к вам». А я взял и утянул ее в трясину следом за собой. Утянул всех, правда ведь? И все потому, что положил не в ту папку тот чертов документ. Как я уже сказала, непогрешимых нет. Вопрос в том, что за нить привела их к вам. Все указывает на Фрэнка Манкастера. Разве не так?» Им удалось его разговорить. «Боюсь, это возможно». Выходит, все наши старания пошли прахом. Дэвид обхватил голову руками. «Бедный чертяка Фрэнк». Наталья не стала возражать, лишь сказала мягко. «Сочувствую. Тяжело, когда есть личные привязанности». Дэвид вскинул на нее глаза. «А у вас их нет?» Наталья достала сигарету из лежащей на столе пачки. «Больше нет», — она посмотрела ему в глаза. «Из тех, кто мне был дорог, не осталось никого. Это еще один фактор, который враг не принял в расчет. Он не оставляет людям ничего, кроме борьбы. Так происходит сейчас в России», — Дэвид указал на батальную сцену. «Вы не сняли эту картину. Когда брат вернулся из России, то рассказал о последнем бое, в котором участвовал», — сказала она. Он получил тяжелое ранение в ногу, почему его и отправили домой. Он мало говорил о пережитом, так невносимо это было. Но как-то ночью ему стало очень плохо, и он разоткровенничался. Голос ее стал монотонным, скрывая за собой Бог знает, какие чувства. В 1942 году, во время Кавказского наступления, русские обороняли сильную позицию, и Петр стал свидетелем смерти множества своих товарищей. там вдалеке, Изображены Кавказские горы. Теперь они все под немцами. Я не знал, что ваш брат вернулся. Думал, он погиб. Нет. Ему раздробило ногу. В полевом госпитале не оказали должной помощи, и он навсегда остался хромым. Но сильнее всего пострадал его рассудок. Некоторые смогли пережить войну и не тронуться умом. А пётр нет. Дэвид кивнул. Да. Война навсегда останется с тобой. Именно по той причине, что я побывал в Норвегии, мир с Германией казался мне благим делом. По примеру всех других дураков, я мечтал о мире. Хотя вы наполовину еврей. Как я вам говорил, мы тщательно это скрывали, отозвался он с горечью. Долгое время мне почти удавалось утаивать это от себя самого. Дэвид помедлил. После того нашего разговора, Я часто задумывался, не мог ли кто-нибудь из моих родственников, двоюродных или троюродных братьев и сестер, оказаться в тех поездах, о которых вы рассказывали. Мне становилось стыдно. Почему? Потому что вам удалось избежать тех поездов и новых английских лагерей? Стыдиться нечего, — с жаром заявила Наталья. Не вы виноваты в том, что в силу обстоятельств оказались на особом положении, и вы сражаетесь против них против фашистов». Дэвид уныло улыбнулся. «Плачу по долгам, да. Когда антисемитские законы стали действительно жестокими, я впервые почувствовал укол совести. И, видимо, поэтому решил примкнуть к сопротивлению. Все думают, наверное, что я еще один старомодный англичанин, возмущенный происходящим. Но я не такой. Для меня это личное. Это личное для каждого из нас, так или иначе. — промолвила Наталья. «Вы имеете в виду своего брата?» Пошел доверительный разговор. Они придвинулись ближе друг к другу. В углу комнаты тихо шипела газовая горелка. «Отчасти. Когда он вернулся, я выхаживала его дома. Отец помогал, но в том же году умер. Остались я и Петр. Он никуда не выходил, чувствовал себя спокойно только дома». Но даже там боялся, что кто-нибудь, русский или немцы, придет и убьет его. Убьет не за что-то конкретное, а просто потому, что убийство сделалось главным занятием людей. Невероятно, но пётр настолько боялся умереть, что в итоге покончил жизнь самоубийством, выбросился из окна нашей квартиры. «Мы жили на четвертом этаже. Сделал то, что попытался совершить ваш друг Фрэнк». «Мои соболезнования». С минуту они молчали, потом Дэвид спросил. «Что случилось с Фрэнком?» «Мистер Джексон, наверное, знает больше». Дэвид посмотрел на нее, потом сказал. «Вы ненавидите фашистов, и тем не менее у вас был жених-немец». Наталья поджала губы. «Он не был нацистом и был не просто моим женихом. Я вышла за него замуж. С точки зрения закона...» «Я гражданка Германии. Не уверена, что я соответствовала расовым критериям, но тут нам удалось смухлевать. Так это называется, да? Смухлевать!» Она указала на свои глаза. «Монголы достигли окраин моей родины, и в течение веков она являлась частью Османской империи. След тех давних времен — азиатская кровь во мне». Женщина улыбнулась. «Я заметила, что вы обратили на это внимание». Ее лицо переменилось, стало суровым. «Бывает так, что самое драгоценное в жизни отбирает у тебя в мгновение ока, Но насчет вашей жены... Мы спасем ее, если сможем. И она... Да, она драгоценность для вас. Иначе вы не стали бы так сильно переживать, оставив ее». «Я...» Дэвид потупил глаза и медленно вытянул руку. Ему нужно было коснуться ее. Очень нужно. Тут оба подпрыгнули. Дверной звонок издал пронзительную трель. На миг лицо Наталии перекосилось, потом она быстро кивнула Дэвиду, встала и вышла. Дэвид слышал, как вместе с ней по лестнице поднимаются двое мужчин — Джексон и Джефф. Джексон, судя по всему, сердился, на мясистых щеках горели красные пятна. При нем был портфель, который он бросил на стол. «Боюсь, Фиджеральд», — процедил он, бросив взгляд на Дэвида, «что посеянные вами семена дали всходы». Он подошел к огню и повернулся к нему спиной. «Дэвид не виноват!» — запротестовал Джефф, но Джексон осек его взглядом, тяжело вздохнул и обратился к Дэвиду. «Выкладывайте все, будьте любезны». Дэвид рассказал, ничего не утаив. «Та женщина, Кэролл, Уверенно, что один из полицейских был немцем?» — спросил Джексон. «Не думаю, что она ошиблась». Джексон сцепил за спиной руки и стал в задумчивости перекатываться с пятки на носок. «Это гестапо. Опирается на посольство и работает вместе с людьми, мосли из особой службы. Иного варианта нет». Джексон уставился в окно, за которым уже стемнело. «Нам придется послать кого-нибудь к вам домой, чтобы забрать вашу жену. Вы совершенно уверены, что она ничего не знает?» «Я не делал ни малейших намеков». Джексон посмотрел на Наталью. «Ладно, с этой ячейкой покончено», — мрачно проронил он. «Сворачиваемся сегодня же». «Как насчет дилис спросила Наталья. «Ей тоже нужно уехать. Завтра, если возможно». «Думаю, в ее занятии есть свои преимущества. Она вскоре найдет другое место и продолжит работать. Я ей почти завидую». Джексон перевел взгляд на Дэвида и Джеффа. «Боюсь, вы двое больше не агенты. Провалены, спалились, в бегах. Вам надо это осознать». Дэвид повернулся к Джеффу. «Ты тоже?» «Я ушел после полудня, когда мне позвонили. К тому же, полагаю, во мне начали сомневаться. Я без энтузиазма работал над программой создания поселений в Африке. Актер какой-то из меня не неважный. Разумеется, поначалу я не притворялся. Я в самом деле приехал сюда из-за разбитого сердца». Джефф коротко хохотнул. Ха, но это было несколько лет назад. К тому же им не потребуется много времени, чтобы установить связь между мной и тобой. Не секрет, что мы давно дружим». Он посмотрел на Джексона. «Я-то переживу, сэр. Вот только как с моими родителями. Есть ли шанс перевести их куда-нибудь?» Джексон покачал головой. «Не лучшая идея. Если они исчезнут, их начнут искать. А в их возрасте... Ну, жить с нами непросто. Они ничего не знают. Если бы знали, то не одобрили бы. Мой отец — член ротари-клуба, И они с матерью даже сейчас не вышли из коалиционной консервативной партии. «Раз так их не тронут», — сказал Джексон. «По счастью, немцев сдерживает то обстоятельство, что мы пока не оккупированная страна. Они не могут хватать людей ни за что. Британским властям нравится тешить себя мыслью о том, что они до сих пор тут главные. Вот почему Манкастер до сих пор остается в клинике для душевнобольных». «Вся шпионская сеть сопротивления в опасности?» вполголоса осведомился Дэвид. «Да откуда мне, черт побери, знать?» Взорвался Джексон и принялся расхаживать по комнате. Потом насупился и повернулся к Дэвиду. «Простите», — сказал он, — «нам всем тяжело». «Мы с Дэвидом предполагаем, что немцы могли выйти на него благодаря наводке от Манкастера», — заявила Наталья. Джексон замотал головой. «Я так не думаю». Этим вечером мы связывались с нашим человеком в психушке. Манкастер по-прежнему не разговаривает, и никто не пытался допрашивать его. Наш человек считает, что доктор Уилсон старается защитить своего пациента. Манкастер для него стал чем-то вроде персонального подопечного. «Ваш человек?» — спросил Джефф. «Бен, санитар-шотландец, с которым мы встречались!» «Это имя, под которым он вам известен». «Мы связываемся с ним по коротковолновому радио. Он тоже в большой опасности». Джексон оглядел встревоженные лица вокруг себя и вдруг выдал свою обезоруживающую улыбку. «Надо бросить привычку расхаживать по комнате, правда? Скверно действует на нервы всем. Ну же, Дракс, давайте присядем. Мне нужно довести до вас принятые решения, сообщить, что будет дальше. И времени у нас не так много». Джексон устроился в кресле у газовой горелки, сделал глубокий вдох. «Весь сегодняшний день я говорил с людьми на высоком уровне. На самом высоком уровне». Дэвид подумал, что речь идет о Черчилле. «Решено забрать Манкастера из клиники. Мы намерены превратить риск в возможность. Вы поедете втроём. Наталья снова будет главной». «Как мы это сделаем?» — поинтересовалась женщина. В воскресенье в 11 вечера санитар Бен Холл выведет Манкастера и проводит его к воротам. Лучше бы не ждать так долго, но Холл может поменяться и выйти в ночную смену только послезавтра. Пациентам в клинике дают успокоительное, чтобы они хорошо спали, и в отделениях остается только ночной персонал. Бен поменяется с санитаром из отделения Манкастера, будет дежурить вместо него». Он имеет право вывести Манкастера из палаты. Затем он проводит его на улицу и до ворот. Проблема в том, как пройти с Манкастером мимо сторожки охранника, где хранятся ключи. Обычно по ночам дежурит только один человек, и Бен на время выведет его из строя. «Если Бен будет действовать в одиночку, как он управится с Фрэнком? Тот может заупрямиться». Он даст ему вечером дополнительную дозу успокоительного, чтобы пациент вел себя тихо. Если Холл правильно рассчитает дозу, Манкастер сможет лишь кое-как перебирать ногами. Будем надеяться, что Бену все удастся. От этого зависит очень многое. «Бедный чертяка Фрэнк», — повторил Дэвид, — «бедный чертяка Фрэнк станет совсем несчастным, если окажется в руках немцев». В тоне Джексона снова прорезалась жесткость. «Холл приведет его, а вы трое будете ждать у ворот в машине». «Логично», — заметил Джефф. «Мы все равно в бегах, нам терять нечего». Он извлек из кармана трубку и принялся набивать ее табаком. «Вот именно», — согласился Джексон. «Затем вы все отправитесь на очередную конспиративную квартиру неподалеку от клиники». «Холл едет с вами. После того, как власти хватятся Манкастера, подозрение падет на него». Он внимательно посмотрел на Дэвида и Джеффа. «Как сказал Дракс, вы идеальные кандидаты. Вы уже бывали там, и вам все равно нужно исчезнуть. К тому же с Манкастером явно начнутся проблемы, когда действие наркотика прекратится. Неизвестно, как он поведет себя» когда очнется вне стен психушки в незнакомом месте под охраной людей с пушками. Джексон бросил взгляд на Дэвида. «Вот почему вы должны быть там. Только вы сумеете убедить Манкастера, что мы действуем в его интересах». «Если нам удастся вытащить Фрэнка, что дальше?» — поинтересовался Дэвид. «Через несколько дней...» «В Ла-Манш войдет американская подводная лодка и заберет Манкастера, вас, Дракса и Холла. Согласно плану, там должна быть и миссис Фиджеральд. Следующая остановка, если все пойдет хорошо. Нью-Йорк». «Боже мой!» — проговорил Дэвид. «Мы всегда делаем все возможное, чтобы вытащить наших людей», — Джексон указал на портфель. «Там лежат поддельные удостоверения для вас». «Я остаюсь в Англии?» — спросила Наталья. «Да, если все пойдет удачно», — ответил Джексон. «Вы не скомпрометированы, и мы намерены дать вам другое задание». Он испытующий посмотрел на нее. «Если, конечно, вы тоже не захотите уехать». Наталья посмотрела на Дэвида и сказала. «Нет, нет, я останусь здесь». «Хорошо», — Джексон обратился к Дэвиду и Джеффу. «Есть вопросы? Замечания?» «Я готов», — сказал Дэвид. «Он сделал для Сары все, что мог. Джексон прав, надо попытаться вызволить Фрэнка». Следующим высказался Джефф. «Порядок! Полагаю, родители никогда не узнают, что со мной случилось», — медленно добавил он. «Понимаю, как это тяжело», — сказал Джексон. «Но мы все знаем, что может настать день...» когда нам придется пуститься в бега, навсегда расстаться с близкими. Это относится ко всем нам. Ко мне тоже. Он печально улыбнулся и показался на миг таким же незащищенным, как все остальные. Дэвид подумал об Айрин, о родителях Сары. Скорее всего, Сара больше не увидит своих родственников. Не пострадают ли они? Связи Стива с чернорубашечниками наверняка сыграют свою роль, подумалось ему». Джексон встал, подошел к столу, достал из портфеля два коричневых удостоверения и протянул их Дэвиду и Джеффу. Дэвид открыл свое. Пару лет назад он посетил фотографа и снялся на случай, если потребуются поддельные документы. Теперь на него смотрело то самое фото, скрепленное точной копией печати Министерства внутренних дел. Документ был оформлен на имя Генри Бертрама, проживающего в Буши, «Графство Хертфордшир. Женат. Служит в Министерстве транспорта». «Вы оба оформлены как государственные служащие», — сказал Джексон. «Это вам знакомо. Вы сможете сознанием дела говорить о работе, если потребуется. Города все еще кишат полицейскими, а некоторые дороги, ведущие в новые еврейские лагеря, перекрыты. Вполне вероятно, что от вас потребует предъявить удостоверение личности». А ложь тем убедительнее, чем она ближе к правде. Он снова сунул руку в портфель и извлек пухлый белый конверт. Еще кое-что. Джексон посмотрел на мужчин, взгляд его посуровел. «Если немцы схватят вас, боюсь вам не миновать за стенка в гестапо в подвале Сенат Хаоса». Дэвид бросил взгляд на Джеффа. Тот судорожно вздохнул, когда Джексон открыл конверт, и аккуратно вытряхнул на ладонь две круглые эластичные пилюли. Это капсулы с цианидом. Наталья знает, у нее есть такая. Носите их в карманах брюк, никуда не убирайте. И бога ради, не потеряйте. Если вас поймают, если за вами придут, и станет ясно, что уйти не получится, суньте пилюлю в рот, не глотайте, раздавите зубами. Внутри стеклянная колбочка, «Действует мгновенно». Он протянул руку, и Дэвид с Джеффом взяли по капсуле. Положив ее в карман, Дэвид поймал себя на мысли о том, что смерть почти ничего не весит. «Полагаю, всем нам приходилось рисковать жизнью», — продолжил Джексон. «Я сидел в окопах на Великой войне, и Джеральд воевал в сороковом, А вам, Дракс, наверняка доводилось сталкиваться с опасными ситуациями в Африке. Забавно, но я пришел к выводу, что в бою всегда надо быть готовым к смерти. Ты словно держишь ее в запертой комнате, но способен открыть эту комнату в любой миг и заглянуть смерти в лицо, понимая, что это последняя вещь, которую ты увидишь. Он улыбнулся с неожиданным смущением. «Мне кажется, любой человек сознает...» что однажды умрет. У каждого из нас есть своя запертая комната. Наверное, верующим легче. Дэвид нащупал в кармане пилюлю и посмотрел на Наталью. Но та глядела куда-то вдаль, лицо ее словно окаменело. Наверное, капсула находилась при ней уже давно. Джексон хлопнул в ладоши, отчего Дэвид слегка подскочил. «Итак», — произнес Джексон, — «теперь о хорошем». «У вас отличные шансы на успех, все могут стать героями. А когда переберетесь в Америку, вас встретят наши сторонники, доставят в Канаду, выдадут новые документы. Вы будете на положении английских иммигрантов». Дэвид подумал, там никому не будет дела до того, что он наполовину еврей. Или почти не будет. Быть может, он даже переберется в Новую Зеландию, к отцу. Поедет ли с ним Сара?» В глубине души Дэвид опасался, что между ними все кончено. Затем он подумал совсем о другом и пристально посмотрел на Джексона. «Здесь нет пилюли для Фрэнка», — Джексон покачал головой. «Он может не взять ее или принять, как только получит. Если что, у Натальи есть оружие, и она позаботится о том, чтобы Манкастера не схватили». Дэвид посмотрел на нее. «Дэвид?» «Оружие будет у меня одной», — сказала она. «Никто не ожидает, что женщина носит с собой пистолет. Опыт у меня есть, а тут еще сработает фактор внезапности». «Сработает, если будете действовать быстро», — согласился Джексон и защелкнул портфель. «Боюсь, Наталья, что я попрошу вас приготовиться к отъезду в течение получаса. Возьмите с собой только личные вещи». «Позаботьтесь о том, чтобы оставленное здесь не могло оказаться полезным для полиции или привести к нам. Я дам вам троим адрес, где можно остановиться на пару ночей. Для начала переговорите с дилис, Пусть собирается». «Думаю, мне придется бросить картины», — промолвила Наталья. «Да, боюсь, что так». Джексон снова виновато улыбнулся. «Он уважает ее, доверяет ей» подумал Дэвид. «А вот мы с Джеффом — сопляки, и я однажды уже подвел всех». Наталья вышла, бесшумно притворив за собой дверь. Джексон изогнул брови. «Ну?» — произнес он. «Вот так. Странно будет, если выяснится, что на самом деле Фрэнк Манкастер не знает ничего важного». «О, нет», — тяжело проронил Джексон. «Мы уверены, что знает».